Глава 24 Я замедлилась, увидев белую мантию рядом с огромной клеткой. Причин для появления каллара не было. И гордец и кусачка сегодня вели себя спокойно, а закат прямо-таки сиял здоровьем. Лекари только и могли что нахваливать, как быстро он поправляется. Так быстро, что скоро станет крупнее других птенцов, родившихся в то же время. Паук что-то разглядывал на крыше авиария. Промелькнула мыслишка развернуться и быстренько вернуться, пока он не заметил. И я тут же ее отмела. Никогда трусихой не была и не буду. Вот. Двери авиария были раскрыты. Я направилась внутрь, но чуть ее не подвело. Тут же меня остановил голос Калара. «Постой! Тебя зовут Эйри, верно? Подойди сюда!» и я обернулась. Страшно хотелось съязвить, что он прекрасно знает моё имя, но я сдержалась. Даже Сильвейнстерегался с ним конфликтовать напрямую, а мне это тем более и не стоит. Если Калар в самом деле стоит за нападением забавы, лишний раз лучше его не злить. Но и приближаться к нему я не стала. Что-то случилось? Белое, словно вылепленное из гипса лицо Калара оставалось бесстрастным. «Ректор сказал, что пора выводить заката на свежий воздух. Он должен привыкать к жизни вне клетки, иначе его крылья никогда не разовьются полноценно. Я здесь, чтобы исправить магическое плетение на авиарии». Mm -hmm. «Так исправляйте». «Нет, мне все-таки не удалось убрать желчи с голоса». Архей приподнял бровь. «Ну, спасибо за разрешение». Вообще-то мне нужно обсудить с тобой состояние заката. Я могу и на всю Академию об этом прокричать, но будет разумнее, если ты подойдёшь. За словом в карман паук не лез. И убеждать тоже умел. Часть меня понимала, что он ловко дёргает меня за ниточку любви к своему грифонёнку, и тем не менее я сразу встревоженно направилась к Калару. А если с закатом правда что-то не так? Так лучше. — похвалил паук. Прозвучало это неприятно. Я оглянулась и поняла, что мы стоим за авиарием, а вокруг никого нет. Сразу стало тошно и страшно. — Успокойся, я не наврежу, — изменив тон то на более резкий произнес Архей. — Твой попечитель успел наговорить обо мне гадостей, так ведь? — Ему не понадобилось, — неохотно ответила я. Поздно притворяться, когда уже попалась в ловушку. «Я вас помню. И уверена, что вы тоже прекрасно помните, как проводили мне проверку на колдовской дар девять лет назад. Вся Академия считает, что вы мой отец, а вы делаете вид, как будто ничего не замечаете». «А что я должен был сделать? Публично отречься от тебя?» — Каллар холодно смотрел на меня. «Одних это еще сильнее убедило бы, что ты моя дочь. Другие получили бы повод тебя затравить». Пока никто не уверен в ответе, то и предпринимать никто ничего не станет. Я смело встретила его взгляд. То есть это была такая забота обо мне? Полное равнодушие? Да. Причем это прекрасно работает в обоих случаях. И если ты моя дочь, и если нет. Я вздохнула. Зачем только я взялась его провоцировать? Опытного придворного интригана мне никогда не переспорить. Вы хотели поговорить о закате? Хотел. Но раз ты помнишь обстоятельства нашего знакомства, то кружить вокруг да около смысла нет. Ты уже и сама должна понимать, что отменное здоровье заката вовсе не его заслуга и не божественное чудо. В последнее время ты плохо спишь, «Быстро устаёшь и худеешь, хотя питаться стало лучше, верно?» «Верно», — упавшим голосом ответила я. До этого у меня ещё оставались надежды, что всему виной учёба. Кулан сгонял с нас семь потов на тренировках, на лекциях мы часами не вставали из-за парт, а потом до глубокой ночи я сидела за учебниками, чтобы не ударить лицом в грязь перед сокурсниками. При таком режиме подорвать здоровье задача нехитрая. Но мои силы просто перетекали за Кату. А поскольку я не управляла этим совершенно, то не знала, радоваться этому или нет. «Я могу разорвать связь, если она тебя обременяет», — безразлично предложил Архей. «И что тогда будет?» — насторожилась я. «Здоровье вернется к тебе. Грифон зачахнет». «Да вы с ума сошли!» Взвелась я в ужасе, представив, как жизнерадостный малыш падает без сил на подстилку из сена и, жалобно, пищит, умирая. Не смейте даже вслух это при мне произносить. Если ваши методы всегда такие, то не удивлена, почему Тарн не хотел меня к вам подпускать. Калар неясно чему усмехнулся. Дочь своей матери. Гленда еще и подзатыльник могла дать. То, как запросто он назвал маму по имени, неприятно царапнуло. Зато теперь уже не оставалось сомнений, что этот мужчина имеет гораздо большее отношение к моей судьбе, чем случайный проверяющий из детства или один из служащих академии. И это только ухудшило мое мнение об Архее. «Надеюсь, на этом мы разговор закончили», — отрезала я. «Он еще даже не начинался. Я понял, что к питомцу ты привязана». «Закат не какой-то там питомец», — процедила я. «И вреда ему причинять не буду», — продолжал Каллар, словно не услышав. «Но то, как бесконтрольно ты пользуешься даром, неправильно и противоестественно. Нужно начать твое обучение, и чем быстрее, тем лучше. Начинай собирать вещи. Мы едем в Белую Академию. А пока я улажу дела с ректором, «Будешь ходить на личные занятия со мной?» «И вы тянули полтора месяца, прежде чем мне это объявить?» «Я должен был удостовериться, что в Академии нет других людей с даром», — уклончиво ответил Архей. «Ни среди студентов, ни среди слуг. Теперь, когда я в этом убедился, сомнений не осталось. Если здесь и есть, Энхей, то это ты». «Послушайте». Окончательно разозлилась я. «Вы меня избегали девять лет, если не все девятнадцать. Сумеете как-нибудь обойтись без меня еще столько же?» «Пророчество говорит, что...» «Вот именно!» Вдруг осенило меня. «Спасение было под носом, а я его едва не прощелкала. Пророчество еще не сбылось. Когда оно исполнится, вот тогда сможете размахивать своими правилами и обязанностями». «Официальные проверки я прошла. Вы сами в этом участвовали и установили, что никакого дара у меня нет. Собираетесь выставить себя некомпетентным, а то и вообще лжецом? Так я помогу, не сомневайтесь. И еще парочку увлекательных баек от себя добавлю». А «Этому ты уже явно у научилась», — сквозь зубы выдал Калар. «Представьте себе у вас», — я смело посмотрела ему в глаза. «Таран мне лгал, но его отношение ко мне говорит само за себя. Он добрый и хороший человек. Чего не скажешь о вас, господин Архей. Вы наслали морок на забаву, чтобы она меня растерзала. А когда Таран этому помешал, вы решили избавиться сначала от него и для этого задурили голову Мэйлиру. Вы стольким людям сломали жизнь, и что-то мне подсказывает, что совесть вас ни капли не мучает. Почему тогда меня должна?» Паук сузил глаза. «В твоих рассуждениях огромные пробелы, и ты сама наверняка это замечаешь. Если бы я хотел тебя убить, нападением Забавы не стал бы ограничиваться и приглашать тебя в Белую Академию тоже. Происшествие было ошибкой. Что до Мэйлира, то этого высокомерного и глупого юнца никто за язык не тянул. Да, я послал ему видение». Остальное — его собственных рук дело. Он мог промолчать о том, что видел, и спокойно доучиться. Однако он выбрал дуэль, публичный позор и исключение. И признайся, Эйри, разве тебе стало хуже, когда из Академии исчез человек, распространявший о тебе грязные слухи? Без брата Хит долго здесь не продержится, а он тоже среди тех, кто портит тебе жизнь». «А, так вы хотите вывернуть ситуацию так, будто еще и помогли мне?» С пониманием кивнула я. «Но знаете, это не пройдет. С Хитом и его братцем я и сама отлично бы справилась. Меня не первый раз травят из-за цвета волос, опыт кое-какой есть». «Уверена, что ты сама справлялась в те разы?» спросил Архей, внимательно глядя на меня. Я прикусила язык. «Нет. Теперь утверждать такое у меня не было права. Не каждого своего обидчика я била в челюсть, чтобы проверить, это мой удар поставил его на место или чья-то невидимая паутина не даёт Паганцу заново открыть рот». «Что за ошибка с забавой?» — вместо ответа уточнила я. «Насылая на меня взбешённую грифоницу, вы тоже пытались каким-то хитрым образом помочь?» «Нет». Калар странно замялся. Если бы я не знала, что передо мной опытный интриган, подумала бы, что он смущен. В любом случае, проверить это было невозможно. На лишенных цвета щеках не мог появиться румянец. В тот день я приходил к закату, проверял, насколько сильна волшебная связь между вами. Боюсь, я причинил ему боль. Забава должна была наброситься на меня, но туманный венец... «Спутал нас с тобой, Эйри. Он решил, что ты — это я. Как только на бал бургомистра прибыл гонец с известием, я бросил всё и приехал сюда. Но ректор не пустил меня к тебе». «Ну да, ну да. Я отвернулась, не желая смотреть на этого человека. И на то, как дёргается при разговоре татуировка паутина на его щеке. Очередная искусная ложь. которая, тем не менее, не оставила сомнений, что передо мной мой отец. Отец, даже не желающий об этом открыто сказать. «Эйри», — гораздо более мягким тоном произнес он, «в Белой Академии тебя ждут безбедная жизнь, слава и всеобщее уважение. Больше никто не посмеет о тебе сказать плохого слова». «В лицо», — уточнила я. За спиной-то могут сколько угодно плеваться. Как в вас, например. Каллар нахмурился, но решил это не комментировать. Тебе не придётся расставаться с закатом. Я о нём позабочусь. Но о нём не смогу заботиться я, потому что у меня не будет правильного образования. А когда ты воровала для него яблоки, ты всерьёз считала, что станешь его наездницей? Нет, но с тех пор кое-что изменилось. «То, что я заплатил за твое обучение», — отрезал Калар. «Деньги по-прежнему поступают от меня, а не от посредника, которым выступал Силвейн». Вспомнив длинный подробный договор, который мы подписали с Тараном, а также его слова при прощании, я покачала головой. Очередная паучья ложь. «Ну так заберите эти деньги. Вот уж, видят боги, не желаю быть вам обязанной в таких вещах. Лицо Архея исказилось. Казалось, он вот-вот зашипит, как змея. «Не хочешь по-хорошему?» «Тогда будет по-плохому. Заката, так и быть, я не трону. Зверёныш ни в чем не провинился. Но к своему попечителю ты, похоже, тоже привыкла сильнее, чем следует. А Таран постоянно лезет, куда не просят. Покушения на него уже совершались». «Сейчас он в мавинаре, где опасность может появиться из-за любого угла. А я...» — тонкие губы Калара раздвинулись в хищной улыбке. «Здесь. И никак не могу помочь слабейшему из претендентов на трон». Внутри поднялась волна ненависти к этому недоразумению, бледному подобию человека, стоящему передо мной. «Правду говорила мама. Не могла она полюбить Калара». Он только силой мог принудить ее к связи с собой. И нет во мне ни капли, ни малейшей крохи от него. Либо, — медленно произнес он с чувством превосходства, глядя на меня, — я все-таки пошлю весточку своим знакомым в столицу, чтобы они приглядывали за твоим непутевым попечителем. Может, ему повезет, и он даже станет королем. Но только в том случае, если ты прислушаешься к доводам разума и поедешь в Белую Академию. Вот же грязный ублюдок. А что насчет пророчества? Ухватилась я за соломинку. Организуем, спокойно ответил Калар. Жду твоего ответа до завтрашнего вечера. Поторопись, в Мавинарии выбирают нового короля. А у нас еще Энхей не явлен. Это слишком мало. Мне нужно больше времени. На что? Он недовольно скривил губы. На складывание вещей? У тебя гардероб такой, что понадобится три кареты? Нет? Вот и все. Уверен, что ты в состоянии прямо сейчас решить, нужна тебе жизнь Тарена или нет. Но я Так добр, что даю тебе время взвесить все «за» и «против» до завтра. Если ты считаешь, что можешь пожаловаться ректору, и он что-то придумает, нет, это тебя не спасет. Зато драгоценному герцогу-бастарду подпишет смертный приговор. Освальд точно так же подчиняется закону, как и все остальные. И будет обязан выслать тебя в Белую Академию. Несколько мгновений за авиарием слышался только скрежет моих зубов. Проклятый паук предусмотрел все. Теперь разговор окончен. Холодно бросил он и ушел, оставив меня одну.